Морлоки снова окружили и схватили меня. В одно мгновение я понял, что случилось. Я заснул, костер мой погас. Меня охватил смертный ужас. Весь лес как будто был полон запахом Гари. Меня хватали за шею, за волосы, за руки и старались повалить. Было невыразимо страшно среди непроницаемой тьмы ощущать на себе. Эти мягкотелые создания. Мне казалось, что меня опутывает какая-то чудовищная паутина. И вот, наконец, они одолели меня, и я упал. Тотчас же мне в шею впились маленькие острые зубы. Я перевернулся и рукой попал на свой железный лом. Это тотчас же придало мне силы. Я вскочил, стряхнул с себя всю эту кучу человеческих крыс... И, размахнувшись, начал бить железным ломом повсюду, где, как мне казалось, должны были находиться лица морлоков. Я чувствовал, как лом ударял по мягким телам и как хрустели кости. Через минуту я уже освободился от них. Мною овладело то странное возбуждение, какое, говорят, бывает во время сражения. Я знал, что мы оба, и я, и Уина погибли, но решил заставить Морлоков дорого заплатить за наше мясо. Я стоял, прислонившись спиной к дереву, и размахивал ломом. Весь лес был наполнен криками и шумом Морлоков. Прошла минута, крики их как будто стали еще громче и движение быстрее, но ни один из морлоков не приближался ко мне. Я стоял, всматриваясь в темноту, и вдруг в мою душу закралась надежда, что если морлоки испугались. Но тут я заметил что-то странное. Мрак, окружавший меня, все больше редел. Я стал смутно различать фигуры морлоков. Трое убитых лежали у моих ног, а остальные, как я с величайшим изумлением увидел, непрерывным потоком бежали мимо меня все дальше в лес. Спины их уже не казались белыми, отсвечивали красноватым. Я стоял, глядел вслед в недоумении, и вдруг заметил — красная искорка промелькнула между ветвями и тотчас же исчезла. Тут я все понял. И запах горелого дерева, и неясный однообразный шорох, переходивший теперь в грозный рев, красное зарево и бегство морлоков. Отойдя от дерева... И, оглянувшись назад, я увидел между стволами деревьев пламя горевшего леса. Это был мой тот самый костер. Теперь он догонял меня. Я оглянулся, ища глазами Уину, но она уже исчезла. Свист, треск горевшего леса, оглушительные удары точно от взрыва каждый раз, когда загоралось новое дерево. Было не до того, чтобы размышлять. С железным ломом в руке я побежал вслед за морлоками, но пламя гналось за мной по пятам. В одном месте оно обогнало меня с правой стороны и отрезало мне путь, так что пришлось повернуть налево. Наконец я выбежал на небольшую поляну и увидел одного морлока, ослепленный, Он наткнулся на меня, потом помчался мимо прямо на огонь. Тут мне пришлось быть свидетелем самого потрясающего зрелища из всех, какие я только видел во время своего пребывания в будущем. Все пространство было освещено громадным заревом, как днем. В середине находился холмик или курган, а на нем опаленный солнцем куст боярышника. Сзади находилась другая часть горевшего леса. Желтые языки пламени уже вырывались оттуда. Все пространство казалось окруженным словно огненной оградой. На склоне холма толпилось около тридцати или сорока морлоков, ослепленных светом. Изнемогая от жара, они метались во все стороны, с перепугу натыкались друг на друга, сначала я не сообразил, что они слепы, и под влиянием безумного страха с яростью все еще колотил их железным ломом, как только они приближались, я убил одного и искалечил многих. Но тут я приметил, как один морлок ощупью беспомощно пробирался под кустом в свете зарева, услышал жалобные стоны морлоков, и убедился, что они совершенно растерялись при свете. Больше я уж не трогал их. Иногда какой-нибудь из морлоков натыкался на меня, и тогда все его существо выражало такой безграничный ужас, что я сам невольно давал ему дорогу. Вдруг пламя начало как будто ослабевать, и меня опять охватил страх, что... Эти отвратительные существа скоро будут в состоянии видеть меня. Я даже хотел было снова начать избиение и убить хоть часть морлоков, прежде чем погаснет пламя пожара. Но огонь снова ярко запылал, и я удержался.